«Что вы на это скажете?» Дождавшись, когда Сиротин положил на стол бумаги, поинтересовался начальник школы. «То и скажу». Здесь он. «Но как же так? Часы, подписаны именно им, на фото видна буква «М». Часы сделаны за границей в 1924 году. Тогда же или чуть позже попали в руки к Молину. Но он был в это время там же». Какие у вас имеются основания утверждать обратные? — Вот всегда так, — покачал головой сапер. Повернулся к проводнику. — Ты же заметил уже, не прикидывайся. Вот давай, излагай, я так связано не умею. Тот смущенно кашлянул. — Видите ли, уважаемый Михаил Николаевич, а ведь именно этих-то материалов я и не читал. Ну, в смысле, в полном объеме. А так и раньше бы среагировал. — Да на что же? — На это. Палец майора отчеркнул строчку. — Прочтите. При проверке записей в церковно-приходской книге обнаружено, что страница с записью о рождении Молина отсутствует. По показаниям настоятеля прихода Лазовского П.А. таковая имелась. Но он ничего не может пояснить о том, когда и при каких обстоятельствах она исчезла. — Ну и что? Это давно известно. Оба инструктора переглянулись, сдерживая улыбки. — Именно так, — кивнул Гальченко, И настолько очевидно, что никто даже не удосужился спросить себя, а зачем убегающему за кордон офицеру тайком уничтожать именно эту страницу. Чем она ему мешала? — Ну, — задача. нахмурился старший майор, — да черт его знает. — А никто не поинтересовался, один ли ребенок родился в семье? Были ли у Молина братья и сестры? — Э-э, думаю, что нет, не интересовались. Я выясню. — Не нужно, — отмахнулся рукой сапер. — Это известно. Была у него сестра, Анечкой звали. Красивая такая девушка. Я фотокарточку видел. Вот ее-то он и прятал. — Ну, зачем? Что ей могло угрожать? Часовщик был очень к ней привязан, берег и защищал. У нее случилось несчастье. Ногу повредила и ходить долгое время не могла. Так и осталась Хромоножкой навсегда. Так он ее выгуливал, в театры вывозил, в синематограф, когда очередную новую фильму крутили. — Нет, Михаил Николаевич, Анечку Степанович не бросил бы. — Ну, хорошо, согласен. Мало ли у нас в стране симпатичных хромоножек? Думаю, что как минимум несколько тысяч. Можно отыскать довольно быстро. В одной только в Москве. И что прикажете с ними делать? Расспрашивать каждую о пропавшем брате-жандарме? Смеетесь? Нет, — поднял руки перед своим лицом Гальченко, — незачем. Мы и так уже знаем, где его искать. Тоже в документах нашли. Ага. Энергично закивали головами оба инструктора. в них их. Да их же уже просматривал огромное количество людей. Совершенно верно. Просматривали, согласился майор. Но надо-то было читать. Сбитый с толку начальник школы озадаченно на него воззрился. Вот их, подчеркнул ногтем еще один абзац в тексте Гальченко. Искал хоть кто-нибудь? проследивший за его пальцем Чернов, остановил глаза на бледной строке документа. А сиротам тем, что после пожара у Лямкиных остались, вовсе плохо стало, бо погибло в огне хозяйство ихнее. Идти бы им по миру, но ну, сельчанин наш, молин Петька-то, помог, денег дал. Они все росли в одном селе. И сестра часовщика, когда приезжала летом в деревню, всегда принимала в их воспитании самое горячее участие. — Да они и жили в доме моляных, — поднял палец к потолку сиротин. — Их-то сгорел дотла, но он сам мне об этом и рассказывал тогда, смущался. Казалось ему, что неправильно, как-то они оба поступают. Больше можно было бы сделать, да... А у Степановича в селе был авторитет. Ну как же, офицер. Так что, товарищ Чернов, надо искать эту семейку. Где-то там рядом и часовщик.